Бинты. Меня всегда так много было тут. С тобой и без тебя меня так много. Самой себе не подвести черту. И все равно до да одиноко. Мне верилось, что я тот самый свет. И если лампы все перегорели, я в темноте придумаю ответ и вычеркну все ночи из недели. Как ни прискорбно, но мне по делам. Я эгоист, удел мне эгоистов. Я не громоотвод, не волнолом. Я небо не умею делать чистым. Твои глаза утратили рассвет, что я тебе вначале подарила. И не соревноваться в мастерстве любви ни акварели, ни акрилу. Теперь они горят огнем иным, в котором силуэт мой так нерезок. резок. Протерлись Пифагоровы штаны и треугольник в точку и отрезок себя разлил чернильной водой и эту геометрию прямую не факт, что точка станет запятой или отрезок вырастет в прямую я оберну Санкт-Петербург в бинты пока они не растворятся сами в туманном свете новой красоты под ослепительными небесами я знаю за резервом есть резерв И есть предел за крайним из пределов, И рыжина от боли обрусев Иной чертой впечатается в тело. Когда в «мы были счастливы» акцент Заменится со «счастливы» на «были», То боль, пятидесятый свой процент, Перешагнет не к сказке и не к «были», А к финишу, в котором белизна. Боль есть вассал не моего вассала. За летом вместо осени — весна. Весна, весна и все. Я так сказала.